Сура Аль-Кафирун Неверующие Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Скажи, о неверующие! La a'abudu ma ta'abuduun Я ne poklonяюсь тому, чemu поклоняетесь вы Wala entum a'abiduun ma a'abuduun A вы ne poklonяетесь тому, кому поклоняюсь я Wala... «Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы» или «тому, чему поклоняетесь вы». «А вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я» или «тому, кому поклоняюсь я» ку вы исповедуете свою религию а я исповедую свою